Глава. Вторая. «Кс-кс-кс!» — позвала я, присев на старом причале, которым уже давно никто не пользовался. Услышав зов, морские котики откликнулись сразу же. На поверхности появились их милые мордашки с большими и синими в тон морской воды глазами. Зверьки ступили на шипящие волны и в один прыжок оказались рядом со мной. «Мокрые кошаки — зрелище ещё то!» но морские котики — существа особенные. Стоило их лапам коснуться твёрдой поверхности причала, как чёрная шерсть вмиг стала сухой. Развернув свёрток с приготовленной для них рыбой, я положила его на покрытые наледью доски, и котики тут же принялись за угощение. Взрослые особи без проблем добывают пропитание сами. Поймать рыбу для них ничего не стоит, а эти совсем маленькие. В отличие от обычных котов, морские рождаются из икринок, и родители о них не заботятся, поэтому выживают лишь сильнейшие. Ну и везучие, разумеется. Этим котятам со мной определённо повезло. Вкусно, да? Улыбнувшись, я провела рукой по гладкой шерсти. Ещё бы невкусно. Ешьте, пока я здесь. А то вот возьму, накоплю денег и уеду. Например, в столицу. Знаете, как там красиво? Вот и я не знаю. поэтому обязательно нужно съездить и посмотреть. Покончив с ужином, который по совместительству являлся завтраком и обедом, коты принялись ластиться и тереться о мои колени. Они, громко и не стесняясь, мурчали всем своим поведением, выражая довольство. Велико было желание взять одного к себе, но, во-первых, это было бы нечестно по отношению к остальным, а, во-вторых, для содержания морских котиков требовались особые условия, обеспечении хорошего питания и специальный аквариум. Так что содержание такого питомца удовольствие не из дешёвых. Особенно если речь идёт о породистых, как, например, у принцессы Линарии. Её кошка не только украшала своими портретами столичные газеты, но и являлась неизменной законодательницей кошачьей моды. Пока я возилась с котиками, наступило девять вечера, о чём свидетельствовала зазвучавшая вдалеке музыка. С каждой секундой она становилась всё ближе, и уже вскоре на горизонте можно было рассмотреть приближающиеся голубые силуэты. «Призрачный оркестр» — так жители Сумеречья называли эти потерянные души. Они были абсолютно безвредными и не доставляли никаких хлопот, поэтому даже не нуждались в подчинении. Как правило, потерянные души Крайне злобные и к тому же сильные создания, в которых превращаются некоторые утопленники. В других морях таких сущностей водится немного, но в Сумеречном их почему-то бесчисленное множество. Так что благодаря своей беззлобности призрачный оркестр мог смело зваться аномальным явлением. Считалось, что эти ребята отправились в загробный мир лет 300 назад, в то время как плыли выступать на празднике Алых Рассветов. По неведомым причинам корабль пошёл ко дну, И они, смотря прямо в лицо своей погибели, взялись за музыкальные инструменты. Так и умерли, не выпуская из рук смычки, флейты и трубы. А звуки их музыки до сих пор каждый вечер разносились над морем. Печальная история. Но зато после смерти музыканты сыскали себе небывалую славу, став одной из достопримечательностей сумеречья. А король даже даровал им посмертные загробные ордена за неоценимый вклад в культуру королевства. Вот спрашивается, кто ещё может таким похвастаться? Усилившиеся порывы летящего с моря ветра принесли морозный запах соли, подхватили полы моего плаща и растрепали небрежно заплетённую косу. Испугавшиеся котята спрыгнули в воду и, выпустив на поверхность несколько пузырей, скрылись в синей глубине. Сегодня музыканты играли задорную весёлую мелодию. На мой вкус гораздо лучше тех, что нагоняют тоску и вызывают желание пустить совсем нескупую женскую слезу. Толстый, дующий в трубу бородач летел первым, следом за ним — несколько скрипачей и девушка с волынкой, а замыкали шествие три флейтиста. Присутствие потерянных душ подкрепило и без того сильный мороз, и по воде растелилась белая мгла. В воздухе заплясали острые снежинки, мешающиеся с тяжёлыми летящими мне в лицо каплями. Улыбнувшись, я приветственно помахала музыкантам, хотя и знала, что те никак не отреагируют. Сегодня решила досмотреть их выступления до конца и наблюдала за ними до тех пор, пока они не скрылись из виду. Каждый вечер призрачный оркестр облетал весь остров, а затем терялся где-то на соприкосновении неба и пенящегося сумеречного моря. Только когда звуки симфонии стали совсем тихими, я поняла, насколько замёрзла. зябко поёжившись, согрела дыханием заледеневшие пальцы и уже почти развернулась, собираясь уходить, как вдруг заметила нечто странное. Морозная дымка рассеялась, и в полумраке совсем неподалёку вырисывались очертания корабля. «Здесь же давно никто не причаливает», — удивлённо проговорила я и, присмотревшись внимательнее, ахнула. «Корабль на чёрных парусах. Чёрный призрак». Тот самый чёрный призрак. Такой же легендарный, как и его капитан, неуловимый пират Каэр Флинт, которого месяц назад приговорили к повешению. Сознание отчаянно кричало, что нужно скорее убегать, но ноги словно примерзли к причалу, и я не двинулась с места. Просто стояла по-прежнему с поднесёнными к рту руками и во все глаза смотрела на то, чего здесь быть, в принципе, не могло. Чёрный Рваный по краям флаг демонстрировал изображение двух костей и черепа с синими провалами глаз. Мачты пошатывались и едва слышно поскрипывали под натиском ветра. Паруса были спущены, а с самого корабля не доносилось ни звука. Он казался абсолютно пустым и, более того, мёртвым. Словно в самом деле вернулся с того света и причалил к нашим берегам. Из-за меня вывел звук приближающихся со стороны берега шагов. Опомнившись, я бросилась прочь с причала, дважды чуть не упала на ледяной корке, и как только оказалась в тени старых доков, рядом прошли две коренастые фигуры. «А я тебе говорю, не нужно было столько Эля покупать!» — заявил первый пират, тянущий на плечах увесистый мешок. «Да если капитан узнает, он нас на корм рыбам отправит или, хуже того, на растерзание потерянным душам отдаст. «Да ладно тебе бухтеть!» — попытался утихомирить товарища другой. «Нам что было велено? Сбыть столичному торгашу ювелирную поделку в втридорога, а мы что?» «Мы ж умные. Ещё сверх меры его облапошили. Имеем право лишнюю наживу себе забрать. Имеем. Теперь в поэле месяц отказа знать не будем. А капитан ни о чём и не пронюхает». «А если всё-таки пронюхает?» — продолжал сомневаться первый. «Он же как вернулся, так совсем озверел». «Говорю тебе, он не заметит. А если?» «Заткнись, Сэм, или на корм рыбам пойдёшь прямо сейчас». «Прости, Ус», — вздохнул здоровяк, поправив красноречиво позвякивающий на плече мешок. «Слушай, а если всё-таки?» Его спутник страдальчески заречал и крепко выругался. «Дальнейшего разговора я не слышала». сосредоточившись на том, чтобы слиться с холодной стеной и не дышать. Вот ведь шии! Надо же было оказаться здесь так не вовремя. Не хватало столкнуться с подобными типами у заброшенного причала, где фонари горят через раз, а из прохожих одни контрабандисты да тупые тролли. Котят кормить пришла, на романтичное ночное море любоваться. Дура словом. Одно дело общаться с подобными личностями в слёзных трущобах — где каждый из них, если не добрый, то, по крайней мере, знакомый сосед. И совсем другое — столкнуться с незнакомцами, да ещё и пиратами в порту. Пиратами глубинные их утопи. Когда переругивающаяся парочка села в пришвартованную шлюпку и, как я её сразу не заметила, и отчалила от берега, меня накрыло невероятным облегчением. Дождавшись, пока они растворятся во мраке сумеречной ночи, я практически бегом направилась к центру. До трущоб добиралась исключительно по хорошо освещенным улицам, а когда оказалась в родном районе сумеречья, старалась держаться в тени и не привлекать к себе внимания. Окончательно успокоилась, лишь когда вошла в дом и, тяжело дыша, привалилась спиной к закрывшейся двери. Прислушавшись, удивлённо констатировала отсутствие храпа. Странно. Обычно отец к этому времени опустошает пару бутылок и уже видит тридесятый сон. Или я что-то перепутала и сегодня его смена. Прозвучавший на кухне грохот и долетевший до меня запах гари уничтожил последнее предположение на корню. Смирившись с неизбежным, я глубоко вдохнула и пошла к источнику шума. — Где шлялась? — хмуро зыркнув в мою сторону, осведомился папочка. — Тебе-то какая разница? Наверное, стоило промолчать и не провоцировать его, но я не сдержалась. «Ты как с отцом разговариваешь?» — рявкнул он, сопроводив слова стуком кулака по столу. Щербатые тарелки задребезжали, лук на разделочной доске подпрыгнул, а пустая бутылка упала на пол и прикатилась мне под ноги. Решив, что развивать перепалку себе дороже, я спокойно ответила. «Была на работе». Сегодня много клиентов, поэтому задержалась. «Это что за работа такая, где молодая девка ночами пропадает?» — подозрительно поинтересовался папочка, совсем не кстати вспомнивший о своём родительском долге. «Смотри, если узнаю, что в порту моряков развлекаешь, из дома выгоню». Звучало до того нелепо, что не хотелось даже обижаться. Ничего не ответив, я достала оставшуюся после кормёжки синеводку и отправила прямиком в кастрюлю. Несколько раз промыла и поставила на огонь. А сама в это время занялась нарезкой овощей. Готовила я не то чтобы отлично, но вполне сносно, а уху считала своим самым удачным блюдом. И бюджетно, и быстро, и вкусно. Недовольно ворча, папочка убрал с плиты сковороду, в которой пытался приготовить картошку, и отправил пригоревшее содержимое в мусорное ведро. Затем сел за стол, подпер подбородок кулаком, и о чём-то крепко задумался. Уходить он явно не торопился, это не слишком меня радовало. Единственное, что внушало оптимизм, — это его похожесть на стёклышко. В том смысле, что впервые за последнее время отец был трезв. За долгие годы я навидалась только, что безошибочно определяла все степени алкогольного опьянения. «Вся в мать!» — досадливо произнёс папа, и от неожиданности я порезала палец. На царапину и брызнувшую кровь не обратила даже внимания, не поверив собственным ушам. Сколько себя помню, тема мамы всегда была запретной, и стоило о ней заикнуться, как на меня тут же обрушивалась волна раздражения и громоподобный ор. А орал папа так, что ему бы позавидовал самый крупный северный орк. «И фигуры, и глаза эти синюшные», — продолжил он, рассматривая меня так, словно видел в первый раз. Только что цветом волос в меня пошла. Та блондинистой была. Я стояла, забыв, как дышать, и боясь спугнуть внезапную папину откровенность. Когда он замолк, испытала укол разочарования, но решила рискнуть и попытаться узнать больше. Бросив недорезанные овощи, села напротив и, посмотрев ему в глаза, робко спросила. «Почему ты никогда о ней не рассказывал?» В следующую секунду оправдалось худшее опасение. Папину откровенность я переоценила. «Не о чем рассказывать», — отрезал он, принимаясь за откупоривание очередной бутылки. «Все вы, бабы, одинаковые. Что смотришь? Да, красивая она была. Да дурение красивое только не в том счастье, слышишь? Запомни, Фридка, красота — это проклятие. И мужика себе выбирай простого доработящего, а на внешность не смотри». И голову свою мечтами глупами не забивай. Всё равно никуда отсюда не вырвешься. Как родилась в нищете, так в нищете и помрёшь. А вот это сейчас обидно было. И самое главное, слова буквально задели за живое, от отчего на глаза навернулись непрошенные слёзы. Жутко захотелось дать им волю, но я сдержалась. «Не разводи мне тут сырость», — завершил тираду в конец раздосадованный отец, отхлебнув дешёвого Эля. «Слушай и внимай, и я тебе плохого не посоветую». Не глядя на него, я поднялась и отвернулась к плите. Сняла с огня так и сварившийся бульон, направилась к выходу и на миг замерев, негромко произнесла. «Не приписывай мне собственные неудачи. Если ты смирился и разменял жизнь на бутылку, это не значит, что я повторю ту же участь». Игнорируя полетевшие в спину крики, вбежала вверх по скрипящей лестнице и, заперев за собой дверь, рухнула на кровать. Скинула ботинки, уткнулась носом в подушку и несколько раз всхлипнула. Насколько ненавижу себя жалеть, настолько же сильно иногда хочется. Дождавшись, пока отец отправится к себе и забудется беспробудным сном, я пошла в ванную. Вода полилась чуть тёплая, но зато чистое, так что я смогла как следует отмыться. После дня, проведённого в лавке, рыбный запах въедался буквально под кожу, и я чувствовала себя обитателем морского дна. Очень хотелось воспользоваться душистым мылом и таким же душистым шампунем, но подобной роскоши у нас отродясь не водилось, так что приходилось довольствоваться хозяйственным. Из душа я выходила, покрывшись мелкими пупырышками и звучно клацая зубами. В комнате сбросила полотенце, надела ночную рубашку, до укуталась в пару одеял и села на кровати, ожидая, пока волосы хотя бы немного подсохнут. Подхватив пальцами каштановую прядь, внимательно на неё посмотрела. Вот уж действительно, хорошо, что не родилась блондинкой. Маму я не осуждала, но и простить за то, что она меня бросила, не могла. В сущности, мне было всё равно. Это в детстве я могла часами просиживать у окна, надеясь, что она вот-вот появится на окутанной сумерками улице. А потом смирилась. Вспомнив, что забыла растопить камин, я снова нехотя поплелась на первый этаж, и когда в очаге заплясало рыжее пламя, уселась в стоящее напротив кресла. Плотнее запахнув одеяло, подобрала под себя ноги и решила, что вполне могу немножко здесь посидеть. Так и волосы быстрее высохнут. «Фрида!» Разнеслись по дому громогласные звуки моего имени. Я резко открыла глаза и подскочила с места, задев при этом стоящую рядом кочергу. Из-за грохота от её падения не сразу различила знакомый и ужасно противный звук разрывающегося будильника. «Выключи свою глубинную тарахтелку!» пророкотал взбешённый папочка, для убедительности пульнув чем-то в дверь. В том, что заснула прямо в кресле, а сейчас ощутила ноющую боль в затёкшей шее и левом плече, приятного было мало. Особенно учитывая спутавшиеся за ночь волосы, которые накануне забыла расчесать. Дабы ещё больше не раздражать человека и без того мучающегося похмельем, я сильфом влетела к себе и отключила глубинную трахтелку. В доме тут же наступила блаженная тишина, которую осмеливался нарушать лишь подвывающий в каминной трубе ветер. Подойдя к зеркалу, я всмотрелась в своё отражение и кисло поздравила. Ну... Ждём рождения меня. Искренне не понимаю, почему этот день считается праздником. Может быть, в детстве действительно есть смысл радоваться тому, что повзрослел. Может быть, радуются чёрные сломандри, обладающие вечным огнём и живущие тысячу лет. Может быть, радуются даже всевозможные нелюди, чей век значительно превосходит людской. Но я, Фрида Тальмор, обычный человек, радоваться ещё одной ступени на пути к старости не умею. Даже на календарике одиннадцатый день первого месяца зимы закрашиваю чёрным. Доварив вчерашнюю уху, ей уже и позавтракала, сопроводив праздничную утреннюю трапезу куском подсохшего хлеба. Собралась я быстро, время в запасе ещё имелось, поэтому можно было не спешить. Ко мне даже закралась предательская мысль как-нибудь по-особенному уложить волосы, но я тут же её отбросила. Заплела привычную косу, надела такое же привычное платье, сунула ноги в не менее привычные ботинки и даже закономерно накинула привычный плащ. Только я собралась выходить, как вдруг во входную дверь постучали. И стук этот был такой деликатный, тактичный. Живущие по соседству особи так не умеют. Удивляясь, что к нам кто-то пожаловал, да ещё и в такую рань, я открыла визитёру и тут же наткнулась на профессиональную натянутую улыбку. Госпожа Талмар, уточнил представший предо мной посыльный и, дождавшись ошарашенного кивка, сучил бумагу. «Будьте любезны, распишитесь о получении». Выполнив требуемое, я получила в руки небольшую коробочку, перевязанную синей тесьмой. «А, всего доброго». Посыльный склонил голову и, развернувшись, засеменил по заваленной снегом улочке. У ближайшей помойки послышалось какое-то копошение, отчего он тут же нервно подпрыгнул и принялся улепётывать ещё быстрее. Нахождение в слёзных трущобах явно доставляло бедологе дискомфорт. «Подождите!» — крикнуло ему вдогонку. «А это от кого?» Он то ли не расслышал моего вопроса, то ли сделал вид, что не расслышал, но, как бы то ни было, ответа я не получила. Повертев посылку в руках, Не обнаружила никакой зацепки, которая могла бы указать на адресанта. Не было её и внутри. Но как только я развернула обёрточную бумагу и увидела содержимое, настолько опешила, что отправитель временно перестал волновать. Я во все глаза смотрела на браслет из тёмно-синего мраморного жемчуга и вспоминала, от чего могла схлопотать галлюцинации. Но не мог же мне в самом деле кто-то прислать такую драгоценность? Силы поднебесные. Да это просто невозможно. Невозможно точно так же, как продажа этой самой драгоценности на рынке и появлению старого причала легендарного пиратского корабля. Не имея ни малейшего представления о том, кто и зачем мне это прислал, я быстро забежала к себе в комнату и сунула браслет под матрас. Для надёжности ещё и оба одеяла поправила. Не то увидеть, кто у меня такую роскошь, проблем не оберёшься. Конечно, вряд ли кому-то придёт в голову наведываться в этот дом и тем более проводить обыск, но всякое в жизни бывает. У лавки господина Митта привычно толпился народ. На ходу поздоровавшись со всеми знакомыми, я вбежала внутрь и... и застыла, глядя на своего нанимателя, вполне спокойно беседующего с Далией. Нет, в сумеречном море однозначно что-то отправилось на дно. «О, Фридка, привет!» В два шага оказавшись рядом, подруга заключила меня в крепкие объятия. «С днём рождения, труженица моя дорогая! Счастья тебе, здоровья крепкого, как наши морозы! И пусть алый рассвет всегда освещает твой путь!» Выпалив поздравление, она без перехода сунула мне конверт и, предвидя возражения, предупредила. «Даже не думай отказываться! Это от чистого сердца!» Сегодня же идём тратить эти деньги на приличный наряд и ужин в Лазурной бухте. Ты сдурела. Всё, что я смогла вымолвить, ошеломлённая таким напором. Закажем чешуйчатого угря соусом из акринок, проигнорировав вопрос, протянула подруга. Помнишь, как мы мечтали? Ты сдурела. Уже не вопрос, а констатация факта. А дальше случилось немыслимое. Потому как ко мне подошёл господин Митта. и торжественно вручил точно такой же конверт со словами, что это та самая обещанная премия. Скупой на похвалу, вечно недовольный наниматель улыбнулся и сообщил, что в честь праздника сегодня отпустит меня пораньше. Я как стояла, так и осела на старенький табуретик, при этом едва не плюхнувшись мимо него. И это было слишком. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. На этом все странности закончились. И дальнейший рабочий день прошёл без неожиданностей. Уходить с работы в три часа дня было необычно. Но до чего же радостно. Я не понимала, каким образом Даля уговорила своего нанимателя, но в это время он отпустил и её. Откровенно говоря, тратить столько денег на одежду и тем более ужин в дорогом ресторане я считала просто преступлением. Но подругу было не переубедить. Заявив, что если буду припираться, она отберёт конверт обратно. Далее потащила меня в южные кварталы, где располагались респектабельные магазины. В сторону самых дорогих мы даже не смотрели, так как одни только чулки в них стоили больше, чем я зарабатывала за несколько месяцев. Сперва мы заглянули в магазин госпожи Труди, где одевались почти все представители среднего класса. Госпоже Труди поставляли вещи из сиятельной области Солнечного королевства, славящиеся производством аналогов шедевров именитых кутюрье. Проще говоря, тамошние умельцы шили на подпольных фабриках подделки, но неискушённому взгляду отличить их от оригинала было непросто. «Вот это!» — восторженно воскликнула Даляя, сняв с вешалки платье цвета выдержанного красного вина. Но когда я вышла в нём из примерочной, она сникла, а после заявила, что такой цвет совершенно меня не красит. Следом перерыв остальные вешалки, отобрала ещё несколько платьев зелёного, охристого и голубого оттенков. Я послушно мерила всё предложенное и даже не пыталась спорить. Глядя на отражение в зеркале, особого энтузиазма не испытывала, но далее воодушевление не теряла. В итоге в магазинчике госпожи Труди я приобрела чёрные сапожки на маленьком каблучке и тёплые чулки. Далее меня ожидал новый круг глубины, то есть ускоренный поход по другим торговым точкам. Казалось, я перемерила горы нарядов, но ни один из них не был тем самым, за которой было бы не жалко расстаться с ощутимой суммой. «Ладно, сейчас пойдём в конец квартала, там ещё один небольшой магазинчик есть», выдохнула заметно подуставшая Далия, отерев влажный лоб. В нашей беготне был один весомый плюс. Я узнала, что шопинг прекрасный способ согреться в суровую сумеречную зиму. Мы почти дошли до того самого небольшого магазинчика, когда мой взгляд внезапно привлекла витрина одного из самых респектабельных торговых центров. В нём продавали лишь эксклюзивные вещи, да-да, те самые, аналоги которых шили в Сиятельной области. Заметив, что я отстала, далее обернулась и, проследив за моим взглядом, восторженно ахнула. Да, это платье было мечтой. Простого покроя. облегающие тёмно-синие, усыпанные мелкими жемчужинками на подоле, которые красиво переливались под серебристым искусственным светом. Рядом висела табличка, сообщающая, что в честь алых рассветов на эту коллекцию действует двадцатипроцентная скидка. Я взглянула на ценник, вздохнула и уже сама потащила далью в конец квартала. Даже со скидкой платье стоило целое состояние. «Как вообще можно такие цены ставить?» — возмущалась подруга. «Вот кто спрашивается, за него такие деньжища отдаст?» Далее, как всегда, старалась меня приободрить, хотя я в этом и не нуждалась. В конце концов, это всего лишь платье. А красивые наряды — далеко не самое главное в жизни. Настроение моё было прекрасным, а в тот момент, когда я всё-таки вышла из магазинчика в обновке, и вовсе поднялась к Поднебесным. Купленное платье тоже было тёмно-синим, и хотя до шедевра великого Катюрье явно не дотягивало, всё равно пришлось мне по вкусу. Когда пришло время идти в Лазурную бухту, желание возражать сошло на нет. Лопнуло, как воздушный пузырь, и мною завладело предвкушение. В конце концов, имею я право хотя бы в день рождения податься слабости и потратить деньги на хороший ужин. В ресторане, куда мы пришли, столики было принято резервировать как минимум за неделю, иначе на свободные места рассчитывать не приходилось. Далее обо всём позаботилась заранее, и когда назвала свою фамилию встречавшему гостей метродотелю, тот проводил нас к окну. Хотя ресторан был не самым респектабельным в Сумеречье, он всё равно имел хорошую репутацию, и сюда не чурались заходить некоторые не самые знатные аристократы. Посещать подобные места прежде мне не приходилось — поэтому я чувствовала себя несколько неуверенно, а ещё боялась сделать что-нибудь не то. Оставалось надеяться на Далию, которую когда-то сюда водил парень. Не так давно она встречалась с молодым ловцом потерянных душ, и хотя они расстались, по-прежнему отзывалась о нём с теплом. Когда нам принесли закуску, я с ужасом обнаружила, что не знаю, за какие приборы браться. Передо мной лежали три вилки, три ножа и ещё две ложки, большая и поменьше. Повторяя задали, я взяла те, что лежали дальше от тарелки, и принялась за осьминога. Вначале сидящие за соседними столиками разодетые горожане и снующие по залу официанты вызывали у меня некоторый душевный дискомфорт. Но вскоре я расслабилась. Находиться здесь было поистине чудесно. Из окна открывался потрясающий вид на освещенные множеством фонарей улицы, утопающие в полупрозрачной синей дымке. Виднелись отсюда и чёрные силуэты слёзных трущоб, расположенных на возвышенности, и недремлющее сумеречное море. Как раз в это время там материализовался широкий белоснежный мост, пройдя по которому можно было оказаться в любом уголке королевства. Билеты стоили баснословно дорого, поэтому пользовались им в основном аристократы. Остальные же довольствовались более дешёвым и опасным способом перемещения, курсирующими каждую неделю кораблями. Следующим блюдом подали суп из морепродуктов, а после — того самого чешуйчатого угря. Деликатес, который мы сдали и хотели попробовать уже давно, выглядел красиво, но вместе с тем неаппетитно. Обычная чёрная змея, порезанная на кусочки и плавающая в соусе. «Да», — протянула Даля, разочарованно вернув тарелку, надкушенный кусочек морской змейки. «И из-за чего весь сырбор «Морской гад, как морской гад, ничего особенного!» «Лорд!» — неожиданно прозвучал на первом этаже чрезмерно громкий голос встречающего гостей метродотеля. «Лорд-рэ!» — голос оборвался. И все прислушивающиеся к нему посетители вернулись к содержимому своих тарелок. Но уже через несколько минут снова синхронно подняли глаза и на этот раз уставились на дверь, в которую на крыльях северных ветров влетел раскрасневшийся метродотель. Следом за ним в зал вошёл человек в тёмно-синий униформе, выдающий принадлежность к ловцам потерянных душ. Высокий статный блондин с достающими до плечи волосами и холодным взглядом голубых точно растаявший лёд глаз. В зале повисла гробовая тишина. а затем раздался звучный стук. Кто-то выронил ложку, кто-то вилку, кто-то нож, а кто и всё разом. Под всеобщее молчание раболепствующий Медродотель проводил вошедшего к лучшему столику, огороженному бирюзовой ширмой. Куда тут же направилась пара не менее рыболепствующих официантов, готовых исполнить любую прихоть почётного гостя. Далее перевела на меня потрясённый взгляд — И я увидела в её глазах отражение своих собственных мыслей. Эртон Рэй, адмирал Королевского морского флота, неизменный глава Центра ловцов потерянных душ, маг первой ступени, он же так называемый морской демон, сейчас сидел в заурядном ресторане «Сумеречья» в нескольких метрах от нас. Нет, я была не права. Не просто что-то отправилось на дно. Вымерло целое море. Из каких пор птицы такого полёта ужинают в подобных ресторанчиках?» На грани слышимости проговорила далее, сворачивая шею, чтобы посмотреть на огороженный ширмой столик. Все посетители, как по команде, тоже равнялись налево, вытягивали шеи и явно задавались тем же вопросом. А ещё боролись с желанием спрятаться под стол или вообще сбежать, чтобы уж наверняка. Через пару минут один из смолкнувших музыкантов взялся за скрипку, потом его игру подхватил другой, и постепенно зал снова наполнился звуками, перестав напоминать глубинный склеп. Атмосфера разрядилась. Далее произносила тосты. Мы морщились, надавились угрём, вспоминали забавные случаи из торговли и вообще неплохо проводили время. Я понимала, что эта сказка скоро закончится, а завтрашнее утро вернёт меня в суровую реальность. поэтому старалась забыть обо всём и просто наслаждаться прекрасным вечером. Вряд ли когда-нибудь ещё придётся здесь побывать. Не в обозримом будущем уж точно. Далее я говорила что-то о своём бывшем парне, когда картинка перед моими глазами внезапно поплыла. Горло вдруг сделалось шершавым, тело обмякло, музыка зазвучала как-то низко и набатом отозвалась в гудящих висках. «Фрида!» Испуганно крикнула, чересчур медлительное далее. И я почувствовала, что до безумия хочу пить.